Глава 21. По счастливому стечению обстоятельств, следующий день, 30 выпал на воскресенье. Когда я сошел с электрички на станции Табата, часы на платформе показывали 11 До обеда было еще далеко. Я подкрепился сэндвичами, купленными в пристанционном киоске, и решительно, как в наступление на позиции противника, двинулся по адресу Нисиогу, 12118 В отличие от того дня, когда я приезжал сюда в первый раз, погода стояла хорошая, и даже от неспешной ходьбы на лбу выступил пот. В воскресенье улицы выглядели иначе, чем в будне. Торговая галерея была погружена в дремоту, зато в жилых кварталах напротив царило оживление. Лица своего я уже не прятал, потому что решился действовать, чтобы не случилось. Перейдя через мост, повернул налево и пошел по улице, спускавшийся под уклон. Подождав, на светофоре перешел еще одну улицу, нырнул под другой мост, по которому проходила линия Тахоку-Хансен. Чем дальше шел, тем сильнее ощущалась атмосфера торговых кварталов. Скоро я оказался у того самого дома, украшенного вывеской домашняя кухня Сакура. Путь от станции показался гораздо короче, чем в первый раз, когда я вроде шел вдвое дольше. Может, дождь был виноват. Магазины и лавочки отдыхали. Воскресенье. Темно-синие занавески, которые в будни вывешивали у входа, виднелись сквозь дымчатые стеклянные двери. Я встал в тени электрического столба, перевел дух и решительным шагом направился к дому. Вступил на деревянную лестницу и, отметая колебания, стал медленно подниматься по ступенькам. Лестница была старая и с каждым моим шагом скрипела все сильнее. Пахло пылью. На площадке второго этажа было сумрачно. Лампа дневного света под потолком перегорела. Свет мигал только в конце коридора. Откуда-то слышались радостные детские крики. На стене в ряд висели деревянные почтовые ящики, такие же древние и почерневшие, как лестница. Однако ящика с фамилией Масико среди них не оказалось. Что же получается? Я даже не удосужился приладить на ящик табличку со своей фамилией? Где же четвертый номер? Сердце колотилось в груди так, словно вот-вот разорвется. Стало трудно дышать. Отсчет начинался из глубины коридора. Первый номер, второй, третий. А вот и четвертый. Прямо перед моим носом. Правая рука, которую я держал в кармане, коснулась того самого ключа. Подойдет ли он к этой двери? Неужели за ней... За замызганным дверным полотном живут моя жена и ребенок. Меня охватил жуткий страх. Сразу захотелось развернуться, броситься вниз и со всех ног бежать прочь. Я достал руку из кармана. Она совсем затекла, стала как не моя. В ладони были зажаты два ключа. Они провалялись в ящике на заводе в Кику на несколько месяцев. Первый, похоже, от машины, второй — дверной. И вот я стою рядом с дверью. За ней тихо, ничего не слышно. Набравшись смелости, я сую второй ключ в замочную скважину. А он не вставляется. Не лезет, и все. Я перевернул ключ. Толку никакого. Неужели не тот? Что за дела? Я так и застыл на месте. И тут у меня, словно, зазвенело в ушах. Нет, на звон не похоже, а что тогда? от цикады? Стоило так подумать, как послышался еще один звук. То ли скрип, то ли ляска, от которого чуть не остановилось сердце, и дверь стукнула меня под сжатой в кулак правой руке. А! вырвалось у меня. Дверь приотворилась, я быстро отпрянул в сторону. Дверь открывалась все шире, пока не уперлась в меня. Из-за двери выглянуло лицо женщины, недовольное и мрачное. Волосы на голове были сколоты маленькими черными заколками. Маленького роста, на вид за пятьдесят. Снова навалился страх, но уже другого рода. «Неужели это моя жена? Не может такого быть, она мне в матери годится!» Женщина повернула голову и подозрительно посмотрела на меня. На ее лице мелькнуло удивление. «Что вам нужно?» — сухо спросила она. «Если вы с подпиской на газеты, то мы уже получаем». «Нет, я по другому вопросу». Язык заплетался от волнения, по всему телу выступил пот. «Что я говорю? Как объяснить совершенно постороннему человеку невероятную ситуацию, в которой я оказался?» «Есть один человек, фамилия Масико», — запинаясь начал я. «И что?» Женщина явно ждала продолжения. Губы ее шевелились, она что-то жевала. «Похоже, тут раньше жил», — наконец выговорил я. Женщина смотрела так, будто хотела спросить, вы о чем вообще? «Кто?» «Я». «Вы?» «Угу». — И что? — Понимаете, слов не хватало. Э, — Эм, мой вопрос может показаться странным. Я решил сменить подход. Женщина молчала в ожидании, что я скажу еще. — Вы давно живете в этой квартире? — Да нет, в январе въехали. — А, в январе. Полгода назад? — Ну да. — А про того, кто здесь жил до вас, что-нибудь слышали? Да, жил какой-то чудак. Постойте, это вы, что ли? Ну, как сказать? А, Масика-сан! Вспомнила. Тут такое дело было, вот он и съехал. Дело? Грудь сдавила резкая боль. Значит, что-то было, но что? Вы уж меня извините, но не могли бы вы рассказать об этом? Все, что знаете. Женщина недовольно посмотрела на меня. — Так это вы тут жили? — Нет. Я запнулся, беспокойно покрутил головой. — Что бы такое придумать? — Не, это не я, а мой младший брат. Он пропал. Вроде жил в этом доме, в четвертом номере, вот я и зашел. — Вот какое дело. Вроде прокатило. Неплохое объяснение придумал. Судя по быстрой реакции, она поверила, и, похоже, ей эта тема интересна. «Хочу найти брата. Может, вы мне поможете? Куда он подевался после того, как покинул этот дом? Буду благодарен за любую информацию. Очень вас прошу». «Хм, да я особо ничего и не знаю», — сказала женщина и продолжила, понизив голос. «Как сказать? Тут кое-что случилось, вот он и съехал, Масико-сан». — Вам об этом кто-то рассказал? — Угу. Хозяин. То есть домовладелец. — А что случилось-то? Сердце колотилось прямо у горла. — Ну что, с женой вроде? — С женой? — Фуф. Слово, которое я боялся больше всего, сорвалось с уст женщины с необыкновенной легкостью. — Так у меня... тфу, То есть у брата есть жена? — Ну да, была вроде. — Была? Ничего себе. — А что произошло-то? Ведь жена, ребенок... — Да они вроде того... — Того? Что значит того? Умерли? — Я чуть не кричал. — Да, вроде. — И жена, и ребенок? Оба? — Да, говорят. — Как? Почему? Их что, убили? Нет, говорили вроде самоубийства. Самоубийство? Что же это такое? Жена убила ребенка, а потом сама? Выходит так. У меня мелко задрожали колени. Что она такое говорит? В голове не укладывалось. Я будто лишился дара речи и застыл на месте. От такой силы был удар. У меня была жена. Был ребенок, и они умерли. Неудивительно, что я лишился памяти. Произошло бегство в забвение. Брат, кажется, где-то работал. Он сарариман, не знаете? Прохрипел я, не узнавая своего голоса. Да, вроде работал. Значит, сарариман. А в какой фирме? Вот чего не знаю, того не знаю. Да-да наверное все таки Сарариман. -э — знаете я тут недавно слышала такой разговор что страшно стало страшно ага про эту квартиру ведь ее сдают дешевле чем остальные арендная плата ниже почти наполовину странная квартира я вам скажу э -э... страх сковал скрутил душу пропал голос Говорят, она прямо тут повесилась. На притолоке. Жена, то есть. Да и ребенок тоже здесь умер. Рассказывали, скорых понаехала. Жуть! Я опустил голову. В поле зрения остались лишь носки моих ботинок. Вот она реальность. Почему я должен в нее верить? Меня просто жутят всего этого берет. Понятно, почему дешево, но от этого ведь не легче. Я вот думаю съехать отсюда. Подыскиваю сейчас что-нибудь подходящее. Ага, переезд. Я тоже смотался отсюда, съехал. Так ведь получается. А что, мне век надо было тут сидеть после того, что произошло? Вы говорите, жена покончила с собой. Почему? В чем причина? Понятия не имею. Наконец я обрел дар речи и выдавил из себя... «А куда мой брат уехал после этого? Не знаете, случайно?» «Нет, не знаю. Хотя...» — женщина призадумалась. «Хотя, когда мы сюда въехали, из корзинки для мусора, что стояла на кухне, вывалилась бумажка, на которой было наспех что-то написано. Вроде адрес какой-то». «Что?» — голова тут же поднялась, будто сама по себе. «А она сохранилась?» «Ой, маловероятно». «Не могли бы вы поискать, это очень важно. Или, может, вы помните, что там было?» «Да куда там? Лучше пойду гляну». Я тогда подумала, а вдруг это важная бумажка, и он за ней потом явится. И вроде сунула ее в выдвижный ящик под мойкой. «Подождите, вдруг она еще там?» «Очень прошу. Стойте здесь, сейчас поищу». Женщина скрылась за дверью. Вот разговорились, оказалось, хороший человек, пусть и не очень любезная. Я стоял и молил Бога, хоть бы нашла. Через приоткрытую дверь заглянул в комнату. Старые почерневшие от времени балки, раздвижной шкаф весь в бурых пятнах. Нужда чувствовалась во всем. Но я ведь тоже так жил. Нашла! Женщина появилась на пороге и протянула мне помятый листок. Это был не просто листок. Последний удар. В самое темечко. Перед глазами все словно заволокло туманом. Ноги затряслись по-настоящему. Развернув листок, я обнаружил на нем мой почерк. Никаких сомнений. Это мои кособокие иероглифы. Район Сумида, Кухира, 5104. И все. Больше на листке ничего. «Сумида». Адрес ничего мне не говорил, но, судя по всему, именно туда я переехал из этого дома. Жаль, нет названия дома. Сразу не найдешь, придется поискать. Вот какие мысли кружились в голове. В Японии большинство многоквартирных домов имеют название, которое фигурирует в почтовом адресе. «Желаю вам поскорее найти брата». «Это она сказала или мне послышалось?» Стряхнув оцепенение, я увидел, как дверь передо мной закрылась и остался стоять столбом в коридоре этого потрепанного многими бурями дома с зажатым в руке клочком белой бумаги. Время, казалось, шло скачками. Его обрывки мелькали, точно световые вспышки в стробоскопе скакали друг за другом. Следующий момент, открывшийся моему взору, я медленно спускаюсь по лестнице. Осторожно, боясь оступиться. Следующий кадр. Иду по тротуару к станции. Время вокруг меня нарушило ход. — Желаю вам поскорее найти брата. Слова этой женщины, ее лицо казались чем-то призрачным, иллюзорным. — Точно. Это брат. Ветвь нашего дерева, но не я. Вот почему я с такой легкостью лгал ей о брате. Хотя никакая это не ложь. Я иду по следу одного из близнецов. Так мой мозг спасается от реальности. Я сидел на скамейке напротив станции Табата и думал. Итак, у меня были жена и ребенок. Жена убила ребенка и покончила с собой. Могло ли быть так, что эти две смерти не имели никакого отношения к мужу? то есть ко мне. Не могло. Если подумать, такое просто невозможно. Скорее напротив, весьма вероятно, что все это произошло из-за него, то есть меня. Само собой разумеется. Если муж ни при чем, жена бы ему что-нибудь рассказала, посоветовалась бы, на то он и муж. Почему же не обратиться к нему за помощью? А раз она этого не сделала и не нашла другого выхода, кроме как умереть, значит, к этому шагу ее подтолкнул муж. Что же это? Отчаяние переполняло меня. Грудь налилась тяжестью. Казалось, она набита пропитанной водой ватой. Хотелось выкошлить из себя эту массу. Конечно, предчувствия у меня были нехорошие, но я и подумать не мог, что так обернется дело. Не в такое прошлое я хотел вернуться. Неужели я убийца? Как умерла жена? Повесилась на притолоке? Как она умирала? Долго ли мучилась? Но самое главное — а самоубийство ли это? Может, это я ее убил? Понятно лишь одно. Мне ничего не остается, как забиться в какой-нибудь угол и сидеть там съежившись, как серая крыса. Я долго сидел так, обхватив голову руками. Глаза словно заволакивали мрачные тучи. В пробелах между ними солнечные лучи, как маленькие молнии, мерцали на асфальте, по которому проходило бесчисленное множество ног. Стоило зажмуриться, как за закрытыми веками начинали взрываться белые искры. «Эй, послушайте!» — послышался откуда-то сверху чей-то голос. Не обращая на него внимания, я продолжал сидеть, не шевелясь и не говоря ни слова. Тогда обладатель голоса бесцеремонно схватил меня за плечо и сильно тряхнул. Я медленно поднял голову и вздрогнул, увидев перед собой полицейского в форменной фуражке и с грубым бесстрастным лицом. — Что с вами? Вы так долго здесь сидите? Я пришел в себя, огляделся по сторонам. Что происходит? Солнце уже начало клониться к горизонту. Я посмотрел на часы. Чудеса, да и только. Уже пятый час. Я просидел на скамейке четыре с лишним часа и даже не заметил. «Нет-нет, со мной все в порядке, извините». «Может, что случилось?» Я живо поднялся. «Да ничего такого, просто немного заболела голова. Уже все хорошо, не беспокойтесь». Отвернувшись от полицейского, я быстрым шагом направился на станцию к билетным автоматам. Голова действительно слегка побаливала. Стоило сказать это и сразу почувствовал. Затолкав в щель автомата несколько монет, я вслепую ткнул кнопку и взял выскочивший билет. Куда теперь ехать? Не имея ответа на этот вопрос, я тем не менее прошел через турникет, спустился, пошатываясь по лестнице, и тут же подошла электричка. Линия Яманота, поезд следовал в Уэна и Акихабару. В электричке я снова думал. Узнав о судьбе жены и ребенка, я испугался, что причина их смерти во мне. А вдруг все не так просто? Вдруг я виноват совсем по-другому, не так, как думаю? Есть вариант еще более страшный. Что, если это я убил их, подстроив так, будто все сделала жена? Душа моя содрогнулась, пришла в смятение от этой мысли. Вот от чего я скрывался в забвении. Бегство в забвение. Какие неприятные слова, от них невольно цепенеешь, впадаешь в ступор. Найдутся ли среди людей, потерявших память, такие, кого они не пугают? Эти слова для лишившегося памяти человека, чувствующего себя одиноким и беспомощным, все равно, что меч, которым можно отрубить то, чего больше всего не хочется касаться. Обшарпанное убежище Митараевцу на Симе казалось теперь райским садом, удаленным от меня на несколько световых лет. Вернусь ли я туда когда-нибудь? Я очень завидовал Митарай. Как уверенно и комфортно он себя чувствует, позволяя себе в открытую насмехаться над людьми и всем видом показывая, что без него Японии не выжить. Что же в нем есть такое, что позволяет ему так себя вести? Я стоял в вагоне у дверей, и смотрел в пол, охваченный отчаянием, и ничего не чувствуя. Надежды как-то разрешить проблему до возвращения Рёка рухнули, Мне и в голову не приходил такой расклад. Что мне теперь со всем этим делать? Да и что, собственно, я мог в такой ситуации? Я сунул руку в карман, там что-то брякнуло. Ключи. От машины один, от квартиры другой. Рука коснулась клочка бумаги с адресом район Сумида, Кухира, 5-10-4. Значит, из четвертого номера Сакура-хаус я перекочевал туда? Тогда ключом, что лежит в кармане, можно отпереть квартиру в Кухиро? Но если я перебрался в другое жилье, кто за него платил все это время? Ведь, должно быть, я уже изрядно задолжал, и домовладелец наверняка злится, хотя, может, туда уже пустили другого жильца? А что, если съездить туда, по новому адресу? Хотя, может, статься это всего лишь координаты транспортной компании? Глупо получится. Только время потеряю. За окном, как световые импульсы с мелькали городские виды. Время опять полетело скачками. Я вдруг сообразил, что электричка стоит. Двери открыты, звучит сигнал отправления. Поддавшись секундному порыву, я вышел на платформу. Электричка уехала. Передо мной висела табличка с названием станции «Акихабара». Пошатываясь, я спустился по лестнице, миновал турникет и оказался в электрическом городе. Мне нужен был книжный магазин. В токийском районе Акихабара сосредоточено несколько кварталов магазинов разного размера и уровня, торгующих компьютерной техникой и бытовой электроникой. Отыскав его, я вошел внутрь и остановился у полки с картами Токио. Своей карты у меня с собой не было. Сумида Кухиро. Это недалеко от станции Аракава. Если добираться от Акихабары до Хирай по линии Собу, и там еще надо пройти прилично. Другой вариант — по той же линии доехать до асакуса Там пересесть на метро, линия Асакуса и до Осигая. Там еще одна пересадка на линию к осига и до станции Аракава. А от нее уже близко. Я свернул карту и вернул на полку так все-таки ехать или не ехать? Странно как-то все сошлось, если подумать. Еще там, на Табате, я решил, что надо бы съездить по тому адресу, который мне дала женщина, и сошел с электрички на Акихабаре, хотя еще не знал, как туда ехать. А ведь именно на Акихабаре есть пересадка на линию Соба. Как так получилось, что я оказался именно на Акихабаре? Выходит, не просто так. Это знак, что ли, мне такой? Поезжай, мол.